«Эпилог. Ситро в бокале Савельев. Ты снова за старая?» — хитро улыбнулась Вера, разглядывая бывшего мужа. «Теперь точно девочка», — пожал плечами Олег, с любовью разглядывая жену, которая веселилась с детьми неподалеку. По безупречной фигуре Юльки еще нельзя было просечь, что она снова беременна, но Вера всегда была наблюдательной. Вот и фокус газировкой от нее не укрылся. Прямо Шерлок Холмс в юбке. «В прошлые два раза ты тоже клялся, что будут девчонки? Признайся, ты просто бредишь маленькой принцессой». «Но делать можешь только пацанов», — рассмеялась та. Олег тоже улыбнулся и окинул взглядом толпу соседской ребятни, выискивая своих сыновей. Пятилетний Матвей и трёхлетний Сева резвились в компании Поли Бояровой, их лучшие подружки на все времена. Всё-таки непредсказуемая штука — жизнь. Разве когда-нибудь он смог бы подумать, что станет соседом Бояровых? Что их дети подружатся и будут бегать друг другу в гости? Что его бывшая жена и жена нынешняя станут добрыми приятельницами? А он вполне себе нормально сможет общаться с Егором. «Клевета. В этот раз точно, девочка. Мы даже сверялись с лунным календарём». «Лунным календарём?» – захохотала Вера. «Егор, ты это слышал?» «Ну и что смешного? Все знают, что девочек делают на растущую луну». Пожал плечами Бояров и отвернулся, чтобы скрыть от жены улыбку. «О чём разговор?» – спросила подошедшая Юлька. А торте. Думаю, не рано ли выносить? Посмотри, как разгулялись!» – мастерски сменила тему Вера. Юля перевела взгляд на малышню, которая в компании аниматоров носилась по газону возле дома Бояровых. «Выноси, а то потом устанут так, что кусок в горло не полезет», — поделилась собственным опытом Юлька. Не так давно они отмечали первый юбилей старшенького, и Юля знала, о чём говорила. Вера задумчиво кивнула, окликая мужа. «Поможешь?» Егор развёл руками и отправился вслед за женой в дом. Олег притянул Юльку к себе, положил руку на плоский животик и незаметно провёл пальцами по голой коже возле пупка. «Как ты себя чувствуешь, малышка?» Замечательно, по-моему, таксикос уже позади. Смотри, смотри, что Севка вытворяет, подскочила, указывая на младшего сына рукой. Тот, видимо, порядком переутомился, потому как начал задираться к соседскому мальчику, хотя и не был дрочуном. Олег, нехотя, выпустил из рук жену и направился в гущу событий. Юля с замершим сердцем следила, как тот присел на корточки и что-то тихо сказал младшему сынишке. На защиту Севы тут же встал старший брат. Несмотря на разницу в возрасте, они были очень близки. Матвей всегда вступался за Севу. Но и авторитет отца никогда не ставил под сомнение. Их первенец был прирожденным дипломатом. Господи, как же она любила своих мужчин! Сколько ему научилась, шагая с ними по жизни! Она постигла все грани любви. Познала любовь безусловную, когда тебя просто любят и не требуют ничего взамен. Познала любовь честную, когда тебе не врут и не играют с тобой в игры. Познала любовь надёжную, когда твою незащищённую спину без всякой помпы и бравады просто прикрывают своей, мужской. Познала любовь щедрую, когда, увидев твою нужду, вытаскивают из своего кармана последнее, ни слова не говоря. Познала любовь верную, когда тебя не выбирают каждый раз из миллионов других, потому что нет выбора там, где ты — воздух. Уладив конфликт с детьми, Олег вернулся к жене. Ставшим привычным жестом обхватил её плечи, коснулся губами макушки. Длинные волосы развивались на ветру, щекоча его нос. Счастье пузырилось внутри и разливалось по венам. Олег откинул Юлькины волосы за спину, коснулся губами крохотной татушки, которую та всё же набила в его честь, потёрся об неё носом. «Папа, мама, скорее! Сейчас только будет свечи задувать, что есть мочи!» — заорал Матвей. Олег ещё раз поцеловал жену, и, взяв её ладошку в свою, неторопливо пошёл к сыновьям.